Явление четвертое. Те же. Из передней выходит Аполлон. На нем голубая ливрея с белыми пуговицами, весьма неловко скроенная. Лицо его выражает тупое изумление. Какой-то господин вас спрашивает. Какой господин? Не знаю, в шляйпе, с бакенбардами. Проси. Господин, неужели граф, а?